Глава девятая Интересно, как сложилась бы сказка. Подари бабушке-внучке не красную шапочку, а голубой беретик. Дискавери. Передача о защите прав животных. Будь мой друг сейчас в Москве, ему бы и в голову не взбрело задавать подобные вопросы. Ведь если в столице вы посреди ночи слышите крики, вой сирен, звуки выстрелов... Разве хоть кто-то откроет дверь, выйдет в подъезд, вызовет милицию, полицию? А мне не смешно, а вам? Совсем иное дело — средневековая Бухара. В этом красивом городе было шесть караван-сараев, восемь постоялых дворов и еще десятка два разных дорогих и дешевых гостиничных заведений типа «Чайханы» где позволялось ночевать тем, кто готов уплатить хоть одну тоньга за общее место под навесом во дворе. Крепко запирались ворота, выпускали сторожевых псов, тех самых азиатских овчарок, из-за которых и в туалет не выйдешь, терпи до утра. Но ведь самое трогательное, случай что, хотя бы маленький шум или неожиданный вскрик кого-то из правоверных, кому приснился страшный сон — так на ноги сразу встанут все. — Что там за байда? — Лео Джан, насколько я понимаю, слугам шейха Хаямкара приспичило проверить постоялый двор, они скрываются ли здесь враги Аллаха. Я вроде даже знаю, кого именно они подразумевают под этим словосочетанием. — Линяем с двумя ослами нам не уйти, — задумчиво поскреб Бордонус един. — В принципе, пока доберутся к нам сюда, мы еще раз десять успеем удрать, но... «И я о том же», — глубокомысленно покивала Боленской, «чтобы хоть что-то сказать». Они по-прежнему скрывались на прогретой задень крыше, а внизу во дворе уже вовсю суетились люди в черном, по крайней мере, с черными повязками на челме или рукавах. Они вежливо, но уверенно расталкивали спящих Переворачивали тюки и лезли во все щели, ничего не объясняя, искали, искали, искали. «Спасите меня, правоверные мусульмане!» На крышу с трудом влез совершеннейший пьяный тип, лысый как пятка, с бегающими глазами и коричневым родимым пятном в пол лица. он глянь, какая синявка приперлась! А говорил, будто бы Аллах запрещает алкоголь!» — Днем защищает, а ночью не видит, — охотно пояснил лысый, вытягивая вслед за собой здоровущий пыльный ковер. — Эти шайтаны, ну, туда. Или они шайтан не важно, без разницы. Помогите правоверному, а? — ну да, развезло мужика. С чисто русской смесью сочувствия, зависти и одобрения пробурчал бывший москвич. — Ходжа! «Чё там застрял? Мы ни в чём не виноваты, у них против нас ничего нет. Справедливость восторжествует и...» «Справедливость?» — язвительно приподнял палец Дамуло. «Хорошее слово, но такое редкое. кади наверняка о нём даже не подозревает. Иногда мне кажется, что судьям такие слова просто незнакомы или запрещены по занимаемой должности». Поддакнул Лев, втянул мужика вместе с ковром на крышу и рукавом вытер ему слёзы. «Только не ревей, гастарбайтер! Что случилось-то?» «Ай, как не плакать! Они заберут меня, поругают у них хорошими словами, а потом отрубят голову!» «Ай, зачем так шутишь?» — ужаснулась пьяница. «Руки мне отрубят! Я вот потому что украл!» «Вот это барахло!» — не поверил Лев. «По-моему, хозяин только спасибо сказать должен за то, что ты избавил его от хлама!» Им, похоже, даже моль побрезговала. «Ах, ты, видно, совсем чужеземец в наших краях. а сам украл. Не просто ковер. Это сам очучан палас». «И что это за бракадабра?» Лев вдруг резко перебил его на средин. «Зачем ты так выражаешься? Захлопни варежку и свали на мусор ради Аллаха. Праведай, Рабинович, и нового осла. что-нибудь, хоть горсть изюма съешь там же на месте, но позволь мне самому переговорить с нашим уважаемым нетрезвым другом. Купите у меня ковер, тогда я не буду больше плакать. И эти, которые в черном... Каджуля, ты серьезно?» Прекрасно понимая, что его друг что-то задумал, уточнил ведущий вор Багдада из сопредельных городов. Дамолло кивнул. А Боленский бодренько сбегал вниз, убедился, что кольцо слуг Хаемкара неуклонно сжимается, бежать некуда, чисто для профилактики обшарил двух зазевавшихся бородачей в черных челмах, стал богаче на семь таньга и один динар, после чего быстренько вернулся на крышу, затащив с собой лестницу. То, что мой друг увидел по возвращении, мягко говоря, повергло его в шок. Хаджана Средин, мирейший человек, добрейшая душа, герой байка и анекдотов, сидел сверху на бедном пьянице, профессионально связывая ему руки за спиной его же поясом. В качестве кляпа был использован собственный чувяк несчастного. «Э — Эх! — Не, ну я помню, слышал, что на Востоке сурово обходится с нарушителями заповедей Корана. — Ну что, вот так? — Тебе в вытрезвители работать не предлагали? — Это шпион черного шейха, о мой недогадливый друг. Я сейчас прямо в ухо ему назову его паршивым шакалом, верблюжьим пометом и еще чем-нибудь немусульманским из твоего лексикона. Подскажешь? — Мордосвин откормленный подойдет. — А что это? — Хаджа, мать твоя, вот я прямо сейчас буду тебе все объяснять. «Да, — Да-да, прости, уважаемые и чтящий мою маму, — опомнил сына Средин. — У нас так мало времени, садись, я тебе все расскажу по дороге. Эм, ты летал когда-нибудь? Лев, разумеется, не единожды мотался с самолетами аэрофлота и десятка других авиакомпаний у нас в стране и за рубежом, но что-то подсказывало ему, что Дамуло имел в виду иные летательные аппараты. Люк на крышу вздрогнул от тяжелого удара снизу. Добрались. «Пообороняем цитадель под утомленным солнцем». «У тебя две минуты, почтеннейший!» — не оборачивайся нервно, — хохотнул Хаджа. «Сделай то, до чего у меня не доходят руки». «Легко, только ногой». «А ради Аллаха!» А Боленский с наслаждением расправил плечи, потянулся, как большой кот и одним аккуратным пинком оттолкнул с левого края крыши лестницу с тремя мужчинами в черном. Они так смешно навернулись, что во дворе сразу стало заметно веселее. По крайней мере, молчаливые преследователи невольно помянули голубоглазого шайтана и, собрав своих, уже кучно пошли на штурм. Никаких боевых кличей, никакого оружия, только злые глаза да плотно стиснутые зубы. «Ну что, агрессоры, продолжаем нарываться, да? Ладно, вам же хуже. А кто меня за одно яблоко всей толпой отбускал? Не помните, не слышали, не участвовали, знать не знаете, да? А если по саппадке, по саппадке, по саппадке?» Хаджамиш тем развернул пыльный ковер, четыре раза чихнул и уселся сверху, скрестив ноги. «Эй, соучастник!» — крикнул уже изрядно запыхавшийся русский дворянин. — Я уж забодался их бодать! Каков твой секретный план по нашему сваливанию? — Запрыгивай, почтеннейший! — меланхолично откликнулся Хаджа, парящий на старом ковре в четырех шагах от крыши. Лев настолько удивился, что впал в тихий столбняк, за что и был через минуту атакован адептами шейха Хайямкара. Его почти завалили. В общем, если бы не медвежья сила моего друга, наше повествование могло тут и закончиться. Но не совсем тут, на крыше, а утром у кади, на коврике крови, под суровой рукой палача. Да что вам всем, леди Гагов, в протухшем мясном платье приснилась! — взревел Абаленский, выпрямляясь во весь свой двухметровый рост. Маленькие бодрые азиаты посыпались с его плеч. Изо всех сил пародируя Тарзана, того, который из джунглей, они не из стриптиза, наш герой в длинном прыжке обрушился на плечи друга. Ковер заметно подвис, но спокойно выдержал двойную ношу. Дав круг почета над подпрыгивающими адептами истинной веры, Ачучан-Палас легко унес друзей на другой конец бухары. Дамуло с трудом уговорил друга не плеваться сверху. Это не по-мусульмански. Утром мне пришлось махнуть в центр по делам. Мой восточный гость не пожелал составить мне компанию, но сказал, что охотно подождет у подъезда. У нас там небольшой садик, а ему надо дышать чаще свежим воздухом. В принципе, он и так постоянно уходил на прогулки по району, с кем-то общался, где-то гулял, но всегда возвращался до заката, не заставляя меня особо волноваться». Хотя я, конечно, все равно за него переживал. Во-первых, человек в чужом городе. Во-вторых, в чужом времени. В-третьих, деньги он у меня брать отказывался категорически. А без денег в современной России, сами знаете. Андрей Олегович, сухо поинтересовались в десять ночи два молодых полицейских, постучавшись в мою дверь. Да, а что с... Вопрос отпал сам собой, когда я понял, кого они привели. Дамуло, печальный, потерянный, стоял за их спинами, красный, как украинская девчина на Тверской. «Знаете этого гражданина?» «Знаю. Это э, мой ой, дальний родственник Хаджа Болтанович Насреддинов. Очень дальний. Из Средней Азии. У него вчера паспорт украли. Я вот как раз писал заявление на выдачу нового». «А почему он в таком виде?» «В каком таком?» Это их национальный костюм, они поддерживают старые традиции, не то что мы. А вы что-то имеете против демократических преобразований и развития национальных культур малых народов наших сопредельных государств? Парни в погонах подумали и решили, что нет. Забирайте его. Насчет паспорта мы проверим. Спасибо. Удачи, ребята. Я быстро впихнул на средину в прихожую. Это... Ну, извините, а вот тайный сыск, правда, вы написали? «Правда?» После чего мне пришлось подписать в подарок две книги с собственной полки. Конфликтная ситуация была окончательно исчерпана, а я вынужденно осчастливил двух свежеиспеченных полицаев сказкой про милицию. «Вайме!» — тихо вздохнул Дамулло в ответ на мой укоризненный взгляд. «Я лишь хотел немного заработать, уважаемый. Стыдно, но только ты угощаешь меня пловом». — К этому мы еще вернемся, — пообещал я. — А теперь за стол и рассказывай, что было дальше. Ну, когда вы улетели на ковре-самолете, или как-то по-вашему, на Чучан-паласе.